где банкир поместил солидные капиталы. Отец уже не надеялся увидеть сына. В последнее время дела в лиеме шли плохо, но в этой печали супругов утешала маленькая дочь. Соломея со смехом рассказывала о своей поздней беременности, относя ее частью насчет девятидневного молитвенного обета, частью насчет соуса с каперсами.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 обнаруживать ошибки в счетах приказчиков. С утра до вечера, торча в полутемной комнатушке, где песцы корпели над бумагами, он проверял цифры, образованные римскими «Д», «М», «Х» и «С» в сочетании с «Л» и «И»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 Которые де теперь понесли заслуженную кару, и не скрывал, что в один прекрасный день намерен возвратиться в лон реформы. Прилад возражал ему, грозя пальцем с лиловым перстнем. Кто-то шутки ради цитировал Фривольные стишки Теодора де Беза Любимцы и баловня безупречного Кальвина. Начинался спор о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 Идоло было Харибдой, но бунт, нищета опасности унижения сцилы. Благочестивый Зебеде осторожно вывел ее из тупика. Сочинение Жана Кальвина, которое, взяв с нее слово молчать, вручил ей осмотрительный швейцарец